«Тогда дальше слушайте», — снова заговорил Юл. «Там, где пойдем, тварей никаких быть не должно. Но...» Он махнул факелом за спину. «Там коридоры всякие, комнаты, трубы, канализация, вентиляция. Один некрос знает, что в них за столько времени измениться могло. И появиться. То есть с того момента, как контрабанду здесь перестали таскать. Одно скажу.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 Сами такие серые, кожа склизкая и горбится, и глазища. Лупают ими, что рыба в воде. А Глобля представил себе тварь и запротестовал. — Это ты чё? Я тебе серый и глазами лупаю? И не склизкий я тоже мне умник нашёлся. — Да это я в этом, в переносном смысле, — пояснил Юл. — Метамфоры, — подпустил. — Чего?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 Надо найти некрозное пятно и пройти сквозь него. И если Гест не соврал, то... Вик может устраивать тайники в некрозной полосе, находить и доставать древние вещи, сбывать их старьевщикам. Жаль, что только механизмы из металла, которым не липнет ядовитая плесень. Хотя какая разница? Главное, чтобы за них платили звонкой монетой и тогда, купив сендер и оружие, можно ехать куда угодно. «Заблудились», — сказал Гест. «Скоро солнце сядет, а мы все по лесу бродим». мы ну что?» — ответил Вик. «Заберемся на дерево, переночуем, и утром найдем дорогу». Владыка покачал головой. «Нет, из леса до наступления темноты выйти надо».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 Выходит, они правильно к Нарочи идут. Болото должны быть где-то рядом».